Август. Тренинг юного потребителя. Время отпусков сопровождается поездками, покупками, подготовкой к новому учебному году. К августу дети подрастают, и им требуется одежда большего размера. Самое теплое время года – пора мечтать. Грезы о будущем вместе с детьми научат их видеть разные возможности, казалось бы, в обычных делах как соединить в ребенке практическую смекалку и мечтательность, чтобы он не вырос избалованным и приземленным, но и не витал в облаках. Отсутствие навыков аккуратности в детстве переносится потом на другие сферы деятельности, и уже у взрослого человека будет царить беспорядок в рабочем кабинете, а дома будут разбросаны вещи, а на кухне может выситься гора немытой посуды. 1 августа верно оценить уровень аккуратности, доступный ребенку. Для трехлетнего ребенка достижение – застегнуть пуговицы на куртке или завязать шнурочки. В это время мы комментируем его действия вслух и помогаем малышу. До 4-5 лет дети же могут путать право-лево, зад-перед у свитера. Точно так дети пока плохо ориентируются в пространстве и могут легко потеряться в незнакомом месте или даже на территории детского сада. Требовать большей точности действий, хорошей ориентации в пространстве, правильно застегнутой курточки значит не понимать, на каком уровне развития находится ваш ребенок. Это родитель со своими компетенциями выглядит нелепо, а не ребенок. Правило номер 213. Требуя невозможного, мы портим отношения с ребенком, но никак не способствуем формированию навыка. 2 августа. Сделать что-то аккуратно означает завершить начатое. Важным навыком является планирование начала и завершения игры. Дети учатся готовить стол для занятий, раскладывают игру а в конце помогают взрослым убирать игрушки, кубики, детали конструктора, краски и карандаши. Если не научить завершать игру, то ребенок останется с ощущением открытого финала, когда в любой момент можно бросить занятия и в любой момент продолжить. Так растет человек, который почти одновременно начинает заниматься разными делами, но ни одно из них не заканчивает. Правило номер 214. Согласившись играть с ребенком в настольную игру, договоритесь, что в конце обязательно нужно будет вместе все убрать. Дети легко соглашаются на это условие. 3 августа. Комплекс «Белоручки». Помимо игры, ряд важных навыков, связанных с развитием аккуратности, дети приобретают, копируя родителей, помогая им убирать со стола, мыть посуду, лепить что-то из теста. Если мы будем оберегать детей от того, чтобы они не запачкали руки, то они в дальнейшем будут избегать грязной работы и не научатся делать все аккуратно. Комплекс белоручки, когда ребенок ничего не умеет и считает это своим достижением. Расскажите поучительную историю о том, как белоручка осталась в полном одиночестве, потому что с теми, кто не хочет убирать, никто не дружит. Правило номер 215. Создайте негативный образ того, кто боится запачкать руки. Белоручки. 4 августа. Стиль деятельности влияет на аккуратное обращение с вещами. Дети различаются по темпераменту. Есть те, кто делает быстро, но неаккуратно. Холерики. Быстро и точно чаще всего работают сангвиники. Медленно и неуверенно выполняют задания меланхолики. Флегматики очень дотошны, скурпулезны, поэтому им требуется много времени. Зато результат будет превосходным. Правило номер 216. Предъявляя претензии к ребенку, учитывайте его индивидуальные особенности, оптимальный для него темп деятельности, особенности мелкой моторики, доступной координации движений. 5 августа. Когда он начнет соображать? В 5-6 лет дети могут проводить элементарное планирование, но и учатся соотносить свои действия с действиями других детей и взрослых. Они учатся договариваться, подстраиваться, распределять роли, делать что-то вместе и по очереди. Они тянут руку на занятиях, чтобы, получив разрешение, ответить на вопрос или прочитать любимое стихотворение. Ребенок соотносит свои желания с общим порядком с его ограничениями и предписаниями. В это же время дети учатся обращаться с деньгами. В магазине они уже понимают, что игрушки покупаются за деньги. На день рождения ребенку могут подарить копилку. Богатство ребенка пока ограничивается несколькими монетками, ровно столько, сколько он может посчитать. Правило номер 217. Переход к абстрактному мышлению в конце дошкольного возраста позволяет ребенку осуществлять планирование своих действий, а также открыть для него ценность денег. 6 августа. Кто ответит за неаккуратность ребенка? Семьи различаются манерой воспитания детей и вниманием, которое уделяется гигиене, чистоте, внешнему виду и порядку в доме. При сильной занятости уборку в квартире может делать приглашенный работник, а могут мобилизоваться все члены семьи, включая детей. Умение бережно обращаться с вещами не зависит от интеллекта, это социальный навык. Дети умеют делать то, чему их научат близкие. Если ребенка воспитывала бабушка, родители могут предъявлять претензии к странным манерам ребенка, но лучше переучить ребенка. Для этого придется пройти весь путь заново. Показать, как нужно делать, объяснить, почему, сделать вместе несколько раз. Одних словесных порицаний недостаточно. Правило номер 218. Контроль аккуратности на первых порах осуществляет родитель. Ребенок подрастет и сможет делать это сам. 7 августа. Куда торопимся? Если родители и в 4 года, и в 5 лет торопливо натягивают на ребенка пальтишко, толкают в спину, чтобы он наклонился и натянул сапожки, процесс одевания будет восприниматься негативно. Дети часто не любят одевание-раздевание, потому что от них это требует чрезмерных усилий. Строгие родители проявляют активное внимание к детям только во время режимных процедур – умывания, сборы в детский сад, застилания кровати. Нужно выделить время, чтобы не торопиться по утрам и не подгонять ребенка, который еще не ориентируется во времени. Правило номер 219. Навыки аккуратности нельзя сформировать быстро, в привычном для взрослых темпе исполнения. 8 августа. Почему они все крушат и ломают? Ребенок может ревновать к вещам, если почувствует, что они для вас дороже, чем его самочувствие. Вещизм в самых разных вариантах – кредитомания, шапоголизм – сказывается на детях. Даже во внешне благополучных семьях дети могут восприниматься как статья расходов – долгосрочная кредитная линия, то есть наряду с дорогими покупками. Рыночные отношения проникли и в воспитание. Нам кажется, что мы учим бережливости своих детей, а на самом деле отказываем им в бескорыстной любви, теплоте, заботе. Когда мы ругаем детей, они могут воспринимать это как агрессию и отвечать тем же. Поскольку мы более сильные соперники, то детская злость может вымещаться на вещах, игрушках, домашних животных. Эту отсроченную агрессию мы считаем немотивированной, опасной, симптомом начинающегося заболевания. А это только выброс напряжения, в котором ребенок пребывает дома. Правило номер 220. Ревность к вещам, желание напомнить о своих потребностях может стать причиной детской агрессии. Так ребенок протестует против того, чтобы его приравнивали к вещам или даже ставили ниже. 9 августа. Стоит ли прочитать ребенку лекцию о пользе вещей? Строгие предупреждения и чтение морали некоторыми специалистами приравниваются к психологическому насилию, принуждению обслуживать интересы взрослых. Когда ребенок приходит из гостей, и мы спрашиваем его, о какой марке телевизор, а как называется компьютерная приставка, он понимает, что для его родителей самое главное – гонка за вещами. Ребенок только шпион в чужом доме. Раньше спрашивали, вы интересно провели время? Во что удалось поиграть? Такой чрезмерный интерес к чужому имуществу наблюдается у детей, которые лишены возможности жить как все, вынуждены жить в аскезе. Правило номер 221. Чрезмерный интерес к вещам дети прямо или косвенно заимствуют от родителей. 10 августа. Как они узнают то, о чем мы не говорим вслух? Личность ребенка – это проявление теневой части личности родителя. Дети открыто борются за наши тайные, но подавляемые желания копить и стяжать. Дети не только слушают, что мы говорим им, они внимательно за нами следят и прислушиваются ко всему, что может касаться их семьи. Главные источники информации для дошкольников – прикосновение, интонация и выражение глаз. Теплые или холодные, нежные, добрые или злые – они сообщают, в каком настроении родители, от которых так зависит самочувствие самих детей. Правило номер 222. Дети лучше знают нас, потому что больше от нас зависят. 11 августа от кого они перенимают финансовые привычки. Деньги сами по себе не обладают ценностью для детей. Они не понимают, почему родители так дорожат тем, что можно немедленно поменять на что-то более интересное. У ребенка не так много вариантов осуществить свою мечту – выпросить, накопить, украсть или дождаться, пока кто-то догадается. Старшие ребята активно обмениваются, а уже с 9-10 лет мальчишки могут играть на деньги, выигрывать, проигрывать. Как мы скрываем свои финансовые планы и потоки от детей, так и они ведут тайную бухгалтерию. Они не берут наши деньги, но это не значит, что они не дорожат своими. Правило номер 223. Экономические стратегии дети перенимают у родителей, хотя это у них не сразу получается. 12 августа. Для чего на самом деле нужна копилка? Детям редко удается копить долго. Именно для них придумали копилочки, которые разбиваются. Например, на каждый день рождения. Ребенок может долго просиживать у фарфоровой хрюшки в сладких мечтах. Дети могут быть разочарованы тем, как долго они копили и терпели, и как мало у них накопилось. Умные родители поступают так. Они спрашивают – о чем мечтает именинник, и после того, как копилка торжественно разбивается и ее содержимое пересчитывается, в качестве бонуса за терпение добавляют недостающую сумму и планируется праздничный поход в магазин. Правило номер 224. Копилка нужна не для того, чтобы ребенок собрал определенную сумму денег или вырос стяжателем, а для того, чтобы привить ему навык откладывать сильные желания до более подходящих времен. 13 августа. Почему даже о тяжелой работе нужно говорить с энтузиазмом? Дети не знают истинную цену вещей. Все наши разговоры об усилиях, затрачиваемых на то, чтобы заработать и купить, до поры до времени слишком абстрактны. Родителям стоит взять ребенка на работу. Но если постоянно жаловаться на усталость, на то, как трудно зарабатывать, а на все не хватает, дети подумают, что взрослые живут только для того, чтобы зарабатывать. А вот если вы с увлечением проведете экскурсию на работе, познакомитесь со своими дружелюбными коллегами, расскажете, как интересно они живут, ребенок захочет побыстрее вырасти. Работа не покажется ему адским способом выжить. Правило номер 225. Обсуждать промахи на работе можно с коллегами, а жаловаться на усталость лучше взрослым членам семьи. Ребенку важно услышать то, что когда он вырастет, обязательно найдется интересная работа, которая поможет ему зарабатывать на еще более интересную жизнь. 14 августа. Порядок – это способность к группировке и классификации. Дети портят и разбрасывают вещи не из злого умысла, а потому что у них не сформированы навыки группировки и классификации. Ребенок может неплохо считать до 10, но в его уголке будет царить беспорядок. Дети могут использовать разные способы группировки, чтобы упорядочить предметы, но только в том случае, если мы им поможем. Кто-то группирует, складывает предметы по внешнему сходству, кто-то основывается на последовательности действий в игре, кто-то просто по интересам, а кто-то все подряд просто сбрасывает в кучу. Неинтересные вещи игнорируются, забрасываются, теряются. Стереотип, что порядок – это когда все аккуратно сложено в ряды, не прививается детям, потому что до поры до времени не отвечает их потребностям и уровню обобщения. Родители часто сами просто распихивают вещи по полкам и шкафам, имитируя видимость порядка, но потом не могут найти нужное часами. У такого порядка не было плана, представления о соотношении вещей. Взрослые группируют предметы по их значимости, чистоте использования, престижу, месту в расписании и т.д. Правило номер 226. Научив детей группировать вещи по существенным признакам, мы поможем им быстро наводить функциональный, а не показной порядок. 15 августа. Так какой же у вас в доме порядок? Если взрослые дают противоречивые указания и пропагандируют разные способы организации порядка, едва сформированные навыки аккуратности у ребенка начинают конкурировать друг с другом. Например, мама говорит, что нужно платье вешать на спинку стула, а бабушка настаивает, что вещи следует вешать на вешалку. А папа считает, что все это чепуха, вообще не нужно забивать этим голову. Есть много более интересных занятий. Хороший расклад, чтобы вообще ничего не делать. Анархия вовсе не мать порядка. По какому принципу строится порядок в вашей семье? По принципу рациональной организации труда? По принципу «главное, чтобы все блестело»? По принципу строгих директив по старшинству, учета и контроля со стороны старших? Или по принципу «ничего лишнего, все ненужное выбросить»? Правило номер 227. Прежде чем формировать навыки аккуратности у ребенка, нужно упорядочить представление о порядке у взрослых членов семьи. 16 августа. Не отстраняйте ребенка от организации своего мира. Дети гораздо быстрее приучаются к порядке, если они его сами придумали или участвовали в разработке шаг за шагом. Вместо того, чтобы в приказном тоне отдавать детям команды, большинство детей этого не любит, лучше научить их распределять пространство своей комнаты, подсказывая правильные решения. Вы заметили, что в кабинете очень занятых творческих людей царит творческий беспорядок, но они быстро найдут все, что им нужно, буквально с закрытыми глазами. Как им это удается? Они помнят последовательность своих действий потому что сами продумывали и исполняли план работы. У взрослых он может быть очень сложным, многоходовым и многовариантным. Но если зайти в такой кабинет и разложить завалы и кучи на ровные аккуратные стопки, можно нарушить историю деятельности, а вместе с ней потерять находки и достижения. Помните об этом. В уголке малыша должно хватать места для фишек, наклеек, деталей конструктора и карандашей. Правило номер 228. Порядок, который ребенок придумал сам, лучше им запоминается и воспроизводится. 17 августа. Порядок строится на повторении открытых принципов. Порядок действий лучше запомнится, если он повторяется изо дня в день. А вместе с ребенком делать зарядку, умываться и учиться будет любимая кукла или медвежонок. Девочки более аккуратны, потому что, воспитывая их, мы чаще прибегаем к приему использования куклы-двойника. Ребенок не только учится сам, но и учит свою младшую сестричку или братика, как нужно делать, а значит, повторяет последовательность действий и тренирует контроль. Правило номер 229. Ребенок усвоил навыки аккуратности, если может научить им еще кого-то, например, игрушку. 18 августа. По щучьему веленью, по моему хотень. Сказки тоже учат бережному отношению к вещам. Сюжет их обычно строится вокруг магических предметов. Ковра самолета, светика семицветика, скатерти-самобранки. Если бы такие вещи оказались у ребенка, вряд ли он стал бы бросать их где попало. Но у каждой вещи не только в сказке, но и в жизни есть своя история и душа. Если вы научите ребенка обращаться с вещами как с одушевленными существами, его отношение к ним наполнится теплом и детским азартом. Пуговицы станут подружками, шнурочки – юркими змейками, а ботиночки – братиками-близнецами, которые не могут жить друг без друга. Поэтому их нужно всегда ставить вместе, аккуратно носик к носику. Одежда, игрушки, книжки – все может быть окрашено симпатией. Стать дорогим и близким. Правило номер 230. Чтобы вещи не мешали, не пугали, не сердили ребенка, с ними нужно дружить и договариваться. В итоге не только упорядочится мир ребенка, но и будет развиваться сюжетное мышление, необходимое для формирования стратегической организации своих поступков. 19 августа. Порядок не раз и навсегда, а для всех. Навыки аккуратного обращения с вещами и деньгами формируются в процессе общения с родителями и сверстниками. Их нельзя выучить наизусть, как стихотворение. Они накапливаются и изменяются в ходе того, как ребенок осваивает новые контакты, новые виды деятельности, переходит из группы в группу, из класса в класс. В каком-то смысле существует много порядков. Правильный тот – которые позволяют учитывать интересы всех участников взаимодействия. Правило номер 231. По мере усложнения жизни ребенка ему предстоит научиться соотносить свои интересы и представления об организации с интересами и представлениями других людей. 20 августа. Что такое деньги с точки зрения ребенка? Для дошкольников деньги – это бумажки, фантики которые берутся в одном месте – на работе, в кассе, у товарищей, у дедушки с бабушкой и перекладываются в другое место, чтобы получить что-то по-настоящему интересное. Это бумажки, на которые мы покупаем. До 6-7 лет мышление детей конкретно образное, а деньги – абстрактное понятие, эквивалент всего, что покупается и продается. Точно так же дети не очень понимают, что такое счастье, будущее, выгодно. Но они способны понять, что такое смеяться. После того, как мы встанем утром, у тебя будет еще больше, целая гора конфет. В качестве эквивалента меры всех вещей у ребенка может выступать вкуснятина или любимое занятие. Если ты поможешь мне помыть посуду, мы сможем посмотреть телевизор. Идем мы на сделку. Ценная для него вещь – вкладыш в жвачке, бусинка, гвоздик и так далее. Правило номер 232. Деньги имеют ценность, как красивые фантики, на которые можно обменять что-то интересное. Символическое значение денег детям дошкольного возраста недоступно. 21 августа. Как они зарабатывают? Первый способ заработать, получить что-то важное, интересное, забавное – это попросить. Дети могут проявлять настойчивость в своих просьбах. Они быстро запоминают, кто и как себя ведет в ситуации многократных просьб с их стороны. На этом этапе они действуют с наивностью и ловкостью обезьянок, методом проб и ошибок, просто запоминая слабых и добрых людей. Чаще всего это бабушка, мама, няня. Еще один способ заработать – это обмен. Начиная с 5-6 лет ребята активно обмениваются, например, куклами или их одежкой, машинками, желудями красивыми стеклышками. Некоторые предметы обладают магией притяжения, а присвоение вещи обменно всегда успокаивает ребенка, гарантируя, что никто не отберет у него такую красивую штучку. Дети начинают копить, складывать под подушку, прятать в карманчиках, коробочках свои приобретения. Копилка – первый детский банк. Одни дети любят складывать монетки и копить, Другие, наоборот, все время стремятся открыть копилку, проявляя нетерпение. В копилочку бросают мелкие монетки, сдачу после похода в магазин, потерянные или оставленные родителями копейки, подаренные на мороженое деньги и более крупные взносы родственников на день рождения. Правило номер 233. Дети действуют прямолинейно, если хотят достичь своей цели. Сложные системы действий и противодействий пока недоступны ни их разуму, ни их памяти. В детстве активно формируются мотивы, на реализацию которых затем уходит вся остальная жизнь. 22 августа. Нужны ли детям деньги? Да, но воображение пригодится больше. Старая педагогическая максима, согласно которой деньги развращают людей, и нужно как можно дольше скрывать их от детей трудновыполнимо. Нам ничего не остается, как выработать разумное и справедливое отношение к этой стороне жизни. Если не учить детей зарабатывать, помогая по дому, соотносить свои желания с потребностями других, распоряжаться самостоятельно маленькими суммами карманных денег – вырастешь, тогда и будут свои деньги – Они научатся скрывать и свои желания, и свои источники дохода. Уже с 7-8 лет мальчишки могут продавать игрушки или домашние задания, брать без спросу чужие деньги. Несмотря на важную роль финансов, только люди со слабым воображением стремятся обладать как можно большим количеством денег, чтобы заработать еще больше. Самым важным новообразованием дошкольного возраста является воображение, а не умение считать пусть даже и столь ценимые взрослыми деньги. Правило номер 234. Деньги – хороший способ удовлетворять и регулировать желания, не включая фантазию. Какими бы сильными ни были просьбы ребенка, деньги все равно закончатся раньше и придется довольствоваться воображением. 23 августа. Когда денежки одухотворяются и становятся сакральными объектами? Деньги могут стать самым дорогим и сокровенным, что есть у ребенка. Мы и сами часто негласно придерживаемся принципа «люди разочаровывают, деньги остаются». Когда родители пропадают на работе, мало общаются с ребенком, забывают его обнять и погладить, единственным доказательством того, что его любят и заботятся о нем, могут стать деньги, которые они на него тратят детский остров выживания и стабильности, игрушки и деньги, на которые можно купить новые игрушки. Дети проводят больше времени наедине с игрушками, чем с родителями. Когда они в одиночку играют на компьютере, то, конечно, помнят, что компьютер – дорогая игрушка. Если ребенку не хватает тепла и заботы, он наделяет неживые предметы человеческими качествами и начинает общаться с ними, как с друзьями. То же происходит и с деньгами. Он может воспринимать деньги как нечто сакральное, неприкосновенное, тождественное ему самому. Когда вы просите у ребенка денег, ему кажется, что у него вырывают сердце. Он плачет, он чувствует, что без денег он никому не будет нужен, и что деньги – это главное, что интересует взрослых. Правило номер 235. Если все важное, что получает ребенок, покупается, а не дарится – Он отождествляет саму жизнь с банкнотами и монетами. Накопление может стать манией. 24 августа. Нужно ли ссылаться на нехватку денег, если мы не считаем нужным покупать еще одну игрушку? Потребительская психология гласит, главная задача – заработать, все остальное можно купить. Такой вот простой и универсальный способ решить все проблемы. Когда мы отказываем детям в покупках, ссылаясь на то, что у нас нет денег, мы фактически говорим – деньги – ключ к исполнению самых заветных желаний. И постепенно все фантазии и желания сосредотачиваются вокруг денег. Важно не только отказать, но и объяснить причину. Мотивы отказа должны быть не финансовыми, а человеческими. Например, у вас были планы помочь другу, Или вы не считаете нужным покупать игрушку, потому что похожее уже есть. Или вы просите не задерживаться у полки, потому что устали после работы. Правило номер 236. Отказывая ребенку в покупке, не забудьте поблагодарить его за понимание. Так вы сохраните отношения на человеческом, а не на потребительском уровне. Ребенок должен понимать, отказ ему в покупке – это не отказ от него самого. 25 августа. Предел детских мечтаний. Научившись простым арифметическим расчетам, дети начинают планировать покупки сами. Но мы все еще не разрешаем им делать крупные покупки самостоятельно. Контроль над деньгами ребенка становится способом контроля над его поведением, мыслями, пристрастиями. Родители чаще всего отстают в понимании покупательских амбиций и возможностей детей недооценивают их способность проведения денежных операций. Дети беспорядочно и бездумно тратят, потому что они пока не зарабатывают сами. Тактика ребенка – хапнуть то, что доступно. Дети перестают транжирить, когда начинают сами зарабатывать. Правило номер 237. Дети очень долго живут с отложенным спросом. Некоторые уже смиряются с тем, что у них никогда не будет того, о чем мечтают все дети. Отказывая в покупках, не убивайте детские мечты. 26 августа. Жадность – та же зависть. Дети завистливы. Зависть – это детское стремление обладать тем, что принадлежит другому. Мы выносим это чувство из детства. Если с ним не разобраться, оно будет преследовать нас всю жизнь. Нужно напоминать ребенку о его преимуществах и особенностях. Хвалить за достижения. Дети с высоким уровнем достижения и высокой самооценкой не клянчат по мелочи и не берут чужого. Своего некуда девать. Да и свое дороже и милее. Нормальная реакция ребенка на чужие игрушки – сказать «Давай поиграем вместе». «А хочешь, я тебе дам поиграть со своей машинкой». Ненормальная – украсть, отобрать сломать чужую игрушку. Правило номер 238. Жадность вследствие низкой самооценки. 27 августа. Почему он все время клянчит? Если ребенок постоянно клянчит что-то чужое, он сигналит вам о дефиците любви и внимания. Это может выражаться не только материально. Если ребенок завидует и клянчит, значит его собственная жизнь не кажется ему привлекательной. А почему? Может, просто потому, что у него никто ничего не просит и ничего не спрашивает? Похвалите его игрушку, попросите поиграть, одолжите у него денег, наконец, чтобы он почувствовал себя значимым. Деньги не заменят ребенку любовь родителей. Правило номер 239. Дети просят денег, если уже давно потеряли надежду получить любовь. 28 августа. Домашний магазин. Учите детей планировать покупки и оценивать расходы. Это проще сделать, если играть в магазин. Перед походом в магазин составьте список покупок. Их можно нарисовать или использовать картинки из золото. Затем попросите ребенка выбрать самые важные для него вещи. Пусть объяснит, почему он выбрал именно их. Разделите список на самые важные, нужные и лишние покупки. Потом на дорогие. Доступные, дешевые. После этого составьте новый список покупок. И еще предложите, чем можно заменить одну покупку на другую, если нужный не окажется в магазине или она будет очень дорогой. Например, машинку можно заменить на игрушечный мотоцикл. Такое же средство передвижения, но дешевле. Ребенок быстрее научится, если будет тратить свои деньги, а не ваши. Поэтому с самого начала ему нужно выделить бюджет. Планирование покупок может быть не менее интересным занятием, чем игра с уже купленными игрушками. Правило номер 240. Лучше, если все тайны жизни ребенок узнает от вас, а не от соседей и чужих людей. 29 августа. Что мы говорим о деньгах? Напоминайте, что деньги – это не самое главное. Есть еще дружба, любовь, природа, космос красивая музыка и многое-многое другое. Сегодня самыми желанными профессиями у детей из относительно благополучных семей считаются программист, дизайнер, бизнесмен, менеджер, фотомодель, редактор, переводчик, экономист. Дети выбирают денежные профессии, это мы им подсказали. Но ведь мы с вами хотели быть актерами, учеными, космонавтами и делали ставку на интеллект и талант. Так чего же вы хотите на самом деле? Чтобы ваш ребенок прожил напряженную, но интересную жизнь, реализовал свое призвание, или чтобы у него просто было все, без разбор, и жизнь состояла из всплесков радостного потребления? Правило номер 241. Превозносить деньги – это все равно, что восхвалять веники, ратуя за чистоту. Деньги – всего лишь средство достижения некоторых целей. Все самое главное мы получаем благодаря людям, а не деньгам. 30 августа. За покупками для школы. Теперь, когда вы готовы говорить с ребенком о деньгах, вещах и порядке, поход в магазин накануне нового учебного года станет праздником для вас обоих. Обсудите обязательный список покупок и приготовьте ребенка к марафону. Лучше начать с такого статусного предмета, как рюкзак или пенал, того, что порадует ребенка. Пока вы будете сновать между прилавков, он будет держать в руках самый настоящий атрибут взрослой для него жизни. Правило номер 242. Поход в магазин перед началом учебного года – ритуал посвящения ребенка во взрослую жизнь. 31 августа. Предупреждение от чрезмерного родительского оптимизма накануне нового учебного года. Поход в школу связан с серьезным усложнением порядка дня и жизни ребенка. Ему сообщают о новом режиме, правилах, последовательности занятий, необходимости составить свой распорядок дня. Не всем это дается сразу. Утомляемость, растерянность, неуверенность – способные помешать ребенку адаптироваться в школе. На этом этапе дети могут вести себя дурашливо, проситься на руки, как маленькие. Мы очень болезненно переживаем это временное изменение поведения, понимая, как важен успешный старт в школе. Правило номер 243. В начале учебного года в результате резкого увеличения нагрузки происходит временное ухудшение организованности ребенка на фоне высоких ожиданий родителей. Нужно дать ему время адаптироваться.